Глава 13. Рафаэль. «Вам пиво повторить?» Утвердительно кивнув официанту, я смотрю в телефон. Леане надоело играть в молчанку, и она решила, что пришло время выносить мне мозг. «Как отдыхается?» «Наконец вздохнул с облегчением, что не приходится никого фотографировать?» «Да, все супер». «И как тебе живется с Агнией в одном номере?» «Охуенно!» «Раздраженно, думаю, я». Сплю на одном боку и поссать не могу без учений. «Ты чего мне мозг клюешь? Хотела на Мальдивы, получила Мальдивы. Наслаждайся!» «Ты такой тяжелый, Рафаэль!» Прилетает секунд через пять. «Когда-нибудь мое терпение лопнет, и тебе придется кусать локти. Твой характер, кроме меня, мало кто сможет выносить. Мне приходится несколько раз перечитать это сообщение, чтобы понять суть обвинений. Снова никакой конкретики» одни покусанные локти и лопнувшее терпение. «Убей, не пойму, что ее не устраивает». Я предлагал пеший поход, и она отказалась. В итоге очутилась на островах, как и хотела, и даже компанию нашла в лице моего друга. За последнее ее по-хорошему нужно было командировать в Зажопинск, к родителям вместе со всем шматьем. Но ну, я вроде как поехать в горы согласился. Короче, решил, что все справедливо. «Ну ок». Тебе настолько хотелось в горы с моей подругой, что на остальное было наплевать? Я уехала на отдых в компании другого мужчины. С твоим лучшим другом на секунду. Внутри тебя хоть что-то шевельнулось?» Бутылка пива опускается передо мной как раз вовремя. Что ли они от меня нужно, я по-прежнему не пойму. Когда она попросила денег в поездку, я дал. Нужно было, видимо, не давать, чтобы сойти за неравнодушного. Хотя тогда был бы скандал другого уровня. «Дуй обратно, живо!» – печатаю я, устала, глотнув пиво. «После того, как провела в полете почти сутки, ты с ума сошел?» И она еще называет меня тяжелым. Тяжелое вот этот диалог, не имеющий ни капли смысла. Чтобы я не сказал, буду херовым. «Спокойной ночи!» «Агния, привет передавай!» Выключив экран, я смотрю в плазму, висящую на стене. На часах почти час ночи. Из посетителей в кафе я и еще пара людей. После третьей бутылки жутко клонит в сон, но возвращаться в номер пока нет желания. «Эй, парень!» Я кликаю официанта. «Не подскажешь, здесь поблизости гостиниц нет? Километрах двух отсюда есть хорошее. С готовностью сообщает он. Номера большие, есть спортзал и два бассейна. А как называется? Блюскай. Спасибо. Я снова тянусь за телефоном, чтобы вбить название в поисковик. Только она на ремонт закрыта. Я поднимаю глаза. На лице пацана сияет идиотская улыбка. Блять, он надо мной издевается?» «Уже почти год!» — добавляет он радостно. «Не знаю, кому там сложно со мной уживаться. Порой я чувствую себя единственным здравомыслящим в толпе дебилов. Расплатившись, нехотя тащусь к лифту. Надеюсь, двух стаканов глинтвейна оказалось достаточно, чтобы отправить мою соседку в отключку». Ее рассуждений о том, как сильно мы друг друга терпеть не можем, на сегодня хватило с лихвой. Хер знает, почему треп огней меня задел. Ну, выяснилось, что я не нравлюсь ей, и что с того? Может, потому что снова не понимаю, в чем причина? Мы знакомы со времен универа, и я не помню, чтобы как-то ее обижал. Держал дистанцию — это да. А как иначе, если она девушка лучшего друга? Отперев номер, сразу иду в ванную. Чищу зубы и раздеваюсь до трусов. Вообще-то я привык спать без них, но неделю-две можно и потерпеть. Про уважение чужих границ Агния верно подметила. Вспомнив об этом разговоре, я закрываю тюбик пасты, а щетку кладу в стакан. А потом ненароком обнаруживаю розовый кусок марли, висящий на полотенце сушителя. При внимательном рассмотрении он оказывается трусами моей соседки. Я раздражу налязгую зубами. Ну и что там о личных границах? «С чего Агния решила, что я хочу знать, какое она носит белье? Ладно бы речь шла о хлопчатобумажных рейтузах, но тут-то полупрозрачная сетка на двух лямках. Гамак, блядь, для хомяка. Выйди из ванной, я обнаруживаю, что Агне хватило часа для того, чтобы забыть о моем присутствии. Она лежит посередине кровати, широко раскинув руки и ноги, и мирно сопит. Молодец, конечно, что позаботилась о пижаме» выругавшись себе под нос, забирая подушку и одеяло со своей половины. Кресло кукол до сегодня мое.